В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас». Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани. Извозчики, оказалось, ездили тут парой с глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на уй. Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежное и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось для декабря. И его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе. Запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье напарных лошадях-бубенчиков, ласковое зазывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло Однако все это было ничто В сравнении с тем, что ожидал меня в тот день далее Такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал Столько знакомств за всю жизнь не делал Бывает так, что в первый же день по приезде Куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч Так было и со мной в тот день В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут в Харькове был как будто какой-то другой, чем в Батурине, как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странно была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев». А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. «Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно, как же мне в самом деле быть с собой. Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он, и тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмейстерскую какого-то пана Лисовского где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая, что попало говорить, с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло, Тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок. Особенно хороши были, как огонь горячий и страшно перченные, блинчатые пирожки по две копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, Стали подходить и присоединяться к нам люди уже совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих, люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью, и вскоре у меня голова кругом шла, И от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всячески ноги, идущие взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшимся чрезвычайно интересным мне о знаменитом статистике Анинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат, и он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие. Несмотря на всю близость к ним, и он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял, впоследствии очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем. Один очень длинный и узкогрудый был слишком близорук, и все сутулился, все держал руку в кармане штанов, и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много. Горячо и вдохновенно, и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся. Что мне было особенно неприятно, все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба уже давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милые. Поляк ганский, с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу, дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя. Бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик известнее всех, и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто падалка, маленький, востроносенький, в очках до да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый и искренний, что я тотчас же полюбил его еще больше, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще «Статистик Вагин. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики. Крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший раскатисто и изразительно, говоривший крупно «Окая». Среди подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Да, многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращения друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, курения, споров. Затем оживленные трапезы, так как обедали почти все компаниями по кухмистерским. Вечером новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в Тузиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного. Затем уж Шклеревич, богатые и красивые вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казацстве и даже свою марсельезу «До сброи громада».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 Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать на газангу. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и байка, на язык остра и находчива. Отбрить может всякого с редкой логикой. Тонкая, малажава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу «Мы пошлем всем злодеям проклятья, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко и неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает от ликующих, праздноболтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны, из страны далекой, с Волги-матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги-матушки и славного труда и вижу, как бруиловская прелестная девочка, Молчаливые, и страстные, с и пытливыми архангельскими глазами Глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти Я не был правее их, в общем То есть в своей легкомысленной революционности В искренней жажде доброго, человечного, справедливого Но я просто не мог слушать, когда мне, даже шутя А все-таки, разумеется, наставительно Напоминали поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества». Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Удушках, о городе Глупове И гордоначальниках, въезжающих в него на белом коне Зубы стискивал, видя на стене Чуть не каждой знакомой квартиры Чернишевского Или худого, как смерть с огромными и страшными глазами Белинского Приподнимающегося со своего смертного ложа Навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандарму Были, кроме того, в этом кругу и быковые мельники, трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. Так прошла зима. По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих, о проезжих, о том, что почти все они, верно по-своему, счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены. Меж тем, как я, только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться, и что я... Все откладываю на какое-то будущее. Обеден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту. Купить хорошенькую записную книжку». Это было тем более горько, что казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее. Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова. Был совершенно пленен словом о полку Игореве, нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту. И вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова, и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще казалось, стоит на городской стене все на той же. Древний ранний утренний заре молодая княгиня Ефросиния И на Черное море казацких времен, где на каком-то белом камне сидит какой-то дивный сокел белозерец. И опять в молодость отца в Севастополь. Так убивал я утро, а потом шел к пану Лесовскому. Возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом отдыхали, болтали и валялись на постелях в нашей коморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезой, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали. Мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки, а там мы опять шли куда-нибудь на люди. Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант. Иногда играл для нас по целым вечерам. И странно было видеть из самого Ганского человека столь крайнего в своей революционности, хотя он реже сдержаннее всех проявлял ее, сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися от той все разгорающейся напряженной страсти, с которой всегда играл он. Ганский однажды рассказывал, как он еще юношей был в Зальцбурге, в доме Моцарта и видел его старинные узенькие клавикорды, а рядом — стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал, еще юношей. А я? И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте. Такое страстное желание внезапно овладело мною тотчас же бежать домой — сесть, не теряя ни минуты за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды, и этот череп. Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих давних и заветных. Видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды, Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий. Зачем пленяется старая могила блаженными мечтами об былом? Зачем зеленым клонится челом таива, что могилу осенило, Так горестно, так нежно и светло, Как будто все, что было и прошло, уже познала радость воскресения, И в лоне все прощения, небесными цветами поросло.